И в биографических справках к 51-му тому пятого издания собрания сочинений Ленина 1941 год. В биографии Чубрея, опубликованной в 1963 году, нет точной даты его смерти. Но авторы книги, упомянув, что он был арестован и расстрелян, прибавляют: вот уже почти четверть века «Нет среди нас Власа Яковлевича». Это как будто указывает на 1939 год. Но советская Молдавия от 22 февраля 1965 года, то есть двумя годами позже, опубликования биографии, заявляет, что Чубарь умер в 1941 году. Историки раннего Средневековья Сказали бы, что существует две традиции в указании даты смерти. И не нибудь а вице-премьера, заместителя председателя Совета Министров крупнейшей страны, и при том в наше время. Кстати сказать, смерть командарма Фичко тоже датируется в советских изданиях до 1939 то 1943 годом. Ликвидирована была и жена Чубаря. Можно попытаться так разрешить противоречия в датах. Чубарь мог быть приговорен вместе с Кассиором в феврале 1939 года, но не к смерти. Либо был приговорен к смерти и помилован его отправили в лагерь, но потом, когда Сталин паниковал вследствие военных поражений, ликвидировали вместе со многими другими заключенными. Мы ведь точно знаем, что другой бывший заместитель председателя Совнаркома Антипов был уничтожен именно так. Подобное рассуждение применимо также к Федько, и ряду других лиц, хотя, конечно, и нельзя утверждать, что странное противоречие получает таким образом однозначное решение. Был в то время один кандидат в члены Политбюро, находившийся явно в опале, но тем не менее не арестованный. Это Григорий Петровский. В течение последующих двух лет Его положение оставалось исключительно трудным. Волна ленинградских арестов 1937 года унесла с собой старшего сына Петровского, Петра, редактора «Ленинградской правды». И кандидат в члены Политбюро, председатель всеукраинского ЦИК Петровский, отец не мог ничего узнать о сыне. Повсюду его встречала глухая стена молчания. Крупнейшие деятели партии и государства после нескольких попыток узнать о судьбе Петра в бессилии разбили руками. Берия навесил на доверенный ему наркомат слишком тяжелые замки, чтобы можно было выведать, что творится за его стенами на Лубянке. Петр Петровский исчез навсегда. Его брат Камдив Л.Г. Петровский в 1937 году был исключен из партии и изгнан из рядов армии. Несколько лет жил в ожидании ареста, но в конце 1940 года восстановлен в партии, возвращен в армию. В июле 1937 года, когда на Украине НКВД творил беззаконие, не ставя даже в известность руководство республики, Петровский написал Калинину, своему официальному начальству. В письме он жаловался, что на Украине нарушаются принципы партийной демократии. Дело выглядит так, что Петровский, возможно, присоединился к протестам ряда украинских руководителей, в то время направленным в Москву. Факт подачи таких протестов можно считать установленным.